В ту минуту, когда он сходил с лошади возле подъезда, к нему подошел Коменш. «Монсеньор», — спросил он его, — «куда прикажете поместить господина Деллафер?» «В оранжерейном павильоне, против военного поста. Я желаю, чтобы господину Деллафер оказывали почтение, несмотря на то, что он пленник Ее Величества». Монсеньор осмелился доложить Коменшу.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 Я долго сопоставлял эти два слова и, в конце концов, выбрал второе, по крайней мере, оно французское. И, кроме того, ведь я не только с Брусселем, Бланменилем и Виолем, но и с буфором с Дальбефом, с принцами. Да и что служить кардиналу? Взгляните на эту стену без окон Коменш. Она красноречиво свидетельствует о благодарности Мазарини.